Глава 30. Производя следствие по поводу смерти Ферроры, Ирод узнает о попытке Антипатра отравить его. Он прогоняет дариду и Мариамну, замешанных в этом деле, и лишает наследства сына последней Ирода. первая Месть подвигалась вперед и приближалась к главному виновнику того убийства, Антипатру. Смерть Ферроры послужила как бы сигналом. Некоторые из его вольноотпущенников явились глубоко сокрушенными к царю и сказали ему, что его брат ферора умер от яда. Его жена будто подала ему какое-то необыкновенное снадобье, по съедению которого он сейчас заболел. Помимо того, за два дня до его смерти мать и сестра его жены привезла из Аравии женщину, сведущую в травах, для того, чтобы приготовить Ферроре зелье любви. Но вместо этого арабка, по уговору с Силаем, с которым она знакома, поднесла ему смертельный напиток. Второе. Ошеломленной массой нахлынувших самых мрачных подозрений, царь приказал подвергнуть пыткам рабынь и некоторых свободных служанок. Одна из них в своих мучениях воскликнула «Господь Бог, царь небес и земли, докорает да он виновницу наших страданий, мать Антипатра!» Эти слова послужили для Ирода исходным пунктом, с которого он начал дальнейшие следствия. Та же личность открыла дружеские отношения матери Антипатера к Ферроре и его семейству. Их тайные собрания, и как Феррора, и Антипатер по приходе от царя кутили и бражничали целые ночи вместе с женами, не допуская к себе ни одного слуги или прислужницы. Вот почему все это показала одна из свободных служанок. Третье. Тогда Ирод велел пытать отдельно каждую рабыню. Все показания последних, в общем, согласовались между собою и выяснили еще то обстоятельство, что поездка Антипатра в Рим и отъезд Ферроры в Перею были заранее обдуманы ими и предприняты по взаимному соглашению. Часто они выражались таким образом. «Раз Ирод справился уже с Александром и Аристабулом, то он еще доберется до них и их жен». После того, как он задушил Мариамну и ее детей, то никто не может ждать от него пощады. Лучше всего поэтому по возможности не встречаться с этим кровожадным зверем. Часто антипатор жаловался своей матери, что он уже посидел, а отец каждым днем становится все моложе, и он, вероятно, еще должен будет умереть, прежде чем вступит в правление. Но пускай даже отец опередит его смертью. Когда же это будет? то во всяком случае царствование принесет ему кратковременную радость. Головы Гидры, дети Аристабула и Александра, растут, а виды для его собственных детей отец у него похитил, потому что в завещании он преемником его, Антипатера, не назначил ни одного из его сыновей, а Ирода, сына Мариамны. Впрочем, в этом отношении он не более, как старый простофиля, если воображает, что его завещание после смерти его останется в силе. Он уж позаботится о том, чтобы никто из его потомков не остался в живых. Никогда еще отец так ненавидел своих детей, как Ирод, но его братская ненависть простирается еще выше. Недавно только он дал ему сто талантов за то лишь, чтобы он ни слова не вымолвил с феророй. На вопрос последнего, что я ему сделал худого, антипатр ответил. Мы должны почитать себя счастливыми, что он, отняв у нас все, дарует нам хоть жизнь. Но невозможно спастись от такого кровожадного чудовища, которое даже не терпит, чтобы открыто любили других. Теперь, конечно, мы вынуждены скрывать наши свидания, но вскоре мы это будем делать открыто, если только мы будем мужественны и смело поднимем руку. Четвертое. Так показали служанки, подвергшиеся пытке. Дальше они сообщили, что Феррора имел в виду бежать вместе с ними в Перею. Упоминание о ста талантах придало в глазах Ирода достоверность всем прочим их показаниям, потому что об этом он ни с кем не говорил, кроме Антипатра. Прежде всего его гнев разразился над Доридой, матерью Антипатра. Он отнял у нее подаренные ей раньше драгоценности, стоившие много талантов, и прогнал ее во второй раз. Женщин-ферроры он помиловал и велел вылечить их от ран, причиненных им пытками. Сам же он был повергнут в такое отчаяние, которое лишило его всякого самообладания. Самое ничтожное подозрение подымало бурю в его душе. Массу невинных он поволок к пыткам только для того, чтобы не обойти ни одного виновного. Пятое. Так он добрался к самарянину Антипатру, управлявшему домом Антипатра. Подвергнутый пыткам, он признался в следующем. Антипатр получил одному из своих близких друзей Антифилу доставить из Египта смертельный яд для царя. Антифил вручил яд дяде Антипатра Феодиону. Этот передал его на руки Ферроре, которым антипатер предложил отравить Емирода в то время, когда он сам будет находиться вне пределов подозрения в Риме, а Феррора отдал яд на сохранение своей жене. Царь сейчас же послал за ней и приказал ей выдать полученное. Она вышла как будто с намерением принести яд, но тут же бросилась с крыши, чтобы избегнуть следствия и жестокого обращения царя но по явному предопределению проведения которое хотела наказать Антипатра, она не упала на голову, а на другие части тела и осталась живой. Когда ее внесли во дворец, царь приказал подать ей подкрепляющие средства, потому что она была ошеломлена от падения, и спрашивал ее затем о причине, побудившей ее броситься с крыши. Если она скажет правду, то он клянется освободить ее от всякого наказания. В противном случае, если она что-нибудь скроет, он прикажет так обработать ее тело пытками, что ничего от нее не останется для погребения. Шестое. После краткой паузы женщина начала. «Зачем мне хранить еще тайну, когда Феррора уже мертв? Или должна я щадить антипатра, который всех нас погубил? Слушай же, царь бог, которого обмануть нельзя, да будет он вместе с тобой моим свидетелем, что я говорю истину».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 Ты же принеси сюда яд, оставленный нам антипатром для его отравления и хранящийся у тебя, и уничтожь его сейчас на моих глазах для того, чтобы я не уносил с собою дух мщения в подземное царство. Я повиновалась ему, принесла яд и большую часть высыпала перед его глазами в огонь, но немного я сохранила для себя на случай нужды и из боязни перед тобою. Седьмое. С этими словами она протянула баночку, содержавшую незначительную дозу яда. Тогда царь подверг пытке мать и брата Антифила. Они сознались, что эту баночку Антифил привез из Египта, получив ее от своего брата, Александрийского врача. Духи Александра и Арестабула, витавшие над дворцом, вывели таким образом на свет самые сокровенные преступления и привели к суду таких лиц, которые больше кого-либо других были далеки от подозрения. Так открыто было, что в заговор была посвящена также дочь первосвященника Мариамна. Братья выдали ее под пыткой. Царь наказал также сына за дерзость матери. Он вычеркнул Ирода из завещания, в котором последний назначен был преемником Антипатра.